Вы Чингачгук? Великий змей деловаров? Не правда ли? Начала наконец девушка. По своему обыкновению совершенно просто. Чингачгук? С достоинством ответил деловар. Это означает великий змей на языке зверобоя. Ну да. Это и мой язык. На нем говорят и зверобой, и отец, и джудит, и я и бедный Гарри поседа. Вы знаете Гарри Марча, великий змей? Впрочем, нет, вы его не знаете, потому что иначе он бы тоже рассказал мне о вас. Называл ли чей-нибудь язык имя Чингачгука, поникшей лилии? Ибо вождь этим именем решил называть бедную Хетти. Провела ли маленькая птичка это имя среди иракезов? Сначала Хэтти ничего не ответила. Она опустила голову, и щеки ее зарумянились. Потом она поглядела на индейца, улыбаясь наивно, как ребенок, и вместе с тем сочувственно, как взрослая женщина. «Моя сестра, поникшая Лилия, слышала такую птичку», прибавил Чингачгук, «так ласково и мягко, Что мог бы удивить всякого, кто привык слышать раздирающие вопли, так часто вырывавшиеся из той же самой глотки. Уши моей сестры были открыты. Почему же она потеряла язык? Вычингачгук. Да, вычингачгук. Здесь нет другого индейца. А она верила, что должен прийти Чингачгук. Чингачгук. Медленно произнес вождь свое имя, подчеркивая каждый слог. «Великий змей на языке ингизов». «Чин -гач -гук», повторила Хэти столь же выразительно. «Да, Уа-тауа -уа называла это имя, и, должно быть, это вы». «Уа-тауа» -уа» звучит сладко для ушей деловара. «Вы произносите не совсем так, как я» но все равно я слышала, как поет птичка, о которой вы говорите, великий змей. Может ли моя сестра повторить слова песни? О чем больше всего поет птичка? Как она выглядит? Часто ли смеется? Она пела «чингач гук чаще, чем что-либо другое и смеялась от всего сердца, когда я рассказала ей, как иракезы бежали за вами по воде и не могли поймать вас. Надеюсь, что эти бревна не имеют ушей, змей. Не бойся, бревен. Бойся, сестры, в соседней комнате. Не бойся, иракеза. Зверобой заткнул глаза и уши чужой скотине. Я понимаю вас, змей. И я понимала у Атауа. Иногда мне кажется, что я совсем не так слабоумна, как говорят. Теперь глядите на потолок. Но вы пугаете меня. Вы смотрите так страшно, когда я говорю об Уатауа. Индеец постарался умерить блеск своих глаз и сделал вид, будто повинуется желанию девушки. Уатауа, велела мне сказать потихоньку что вы не должны доверять иракезам. Они гораздо хитрее, чем все другие индейцы, которых она знает. Затем она сказала, что есть большая яркая звезда, которая поднимается над холмом час спустя после наступления темноты. уа, -уа имела в виду планету Юпитер, хотя сама не подозревала об этом. И когда звезда покажется на небе, «Девушка будет ждать вас у того места, где я сошла на берег прошлой ночью, и вы должны приплыть за нею в пироги». «Хорошо». Чингачгук теперь достаточно понял. «Но он поймет лучше, если сестра пропоет ему еще раз». Хэти повторила свои слова, рассказала более подробно, о какой звезде шла речь, и описала то место на берегу, к которому индеец должен был пристать. Затем она пересказала со своей обычной бесхитростной манерой весь свой разговор с индейской девушкой и воспроизвела несколько ее выражений, чем сильно порадовало сердце жениха. Кроме того, она достаточно толково сообщила о том, где расположился неприятельский лагерь и какие передвижения произошли там, начиная с самого утра.